Со свистом туча стрел взвелась, Равнина кровью залилась. С наездники помчались, Дружины конные смешались, С омкнутой дружной стеной Там рубится со строем строй. Со всадником там пеший бьется, Там конь испуганный несется, Там клики битвы, там побег. Там русский пал, там печенек, Тот опрокинут булавою, Тот легкой поражен стрелою, Другой придавленный щитом, Растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи. Не враг,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 Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумною воспрянул, Внезапный крик сражений грянул. Смутилось сердце киевлян, Бегут нестройными толпами и видят, В поле меж врагами, Блестая в латах, как в огне,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 Где не просвищет грозный меч, Где конь сердит и не промчится. Везде главы слетают с плеч И с воплем строй на строй валится. В одно мгновенье бранный лук Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раздавленных, безглавых, Громадой копий, стрел, кольчуг,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 Дела давно минувших дней, предания старины глубокой.